Химическая тревога Я работал на заводе НФАРМ. Это название прогремело только после катастрофы и национального траура. До того, что случилось в прошлом ноябре, это было небольшое, никому неизвестное фармацевтическое предприятие. Официально там производили препараты для сельскохозяйственных животных, анксиолитики и прочие психотропные вещества. Я не медик, не химик, а всего лишь электрик, поэтому не имею понятия, что с чем должно смешаться, чтобы получился такой эффект. В тот день происходящее на заводе было настоящим адом. У меня есть подозрение, что история с медикаментами для животных – только прикрытие. У нас на предприятии были лаборатории – куда вход в запрещен, а для банального техобслуживания меня туда пускали по одноразовым пропускам. Я работал на других предприятиях и нигде не видел такого уровня секретности, как там. Все это для того, чтобы делать успокоительное для коров и лошадей? Не верю. На заводе трудились настоящие ученые, которые могли заниматься разработкой, скажем, армейских боевых стимуляторов. Наверняка вояки мечтают получить в свое пользование вещества, которые заставляют организм работать на максимуме возможностей и сохранять эту способность даже при получении серьезных ранений. Не это ли я наблюдал в свою последнюю смену? «Меня зовут Антон Тимофеев. Это моя честная история, какой я ее помню. Хотя меня старательно пытались убедить, что все было не так. Наша бригада электриков находилась в дежурной комнате. Я, Саша, Максим и наш начальник Артем коротали время, гоняя чаи. И вдруг завыла сирена. Сигнальная лампа мерцала красным светом. Мы с ребятами замолчали. А наш Артем сразу сказал «Что сидите? Химическая тревога!» «Ложная опять!» – сказал Саша. Он был полноват, и для него облачаться в защиту было слишком большой морокой. Я встал и пошел к шкафчикам. «Лучше перестраховаться!» «У меня инструкция!» Артем своим тоном напомнил, что он тут начальник. «Быстро в костюмы!» Пока мы надевали защитные маски с респираторами, комбинезоны и перчатки, в нашу дежурку просочился белый смог. Он хлынул из-под порога и расползся по комнате. Теперь все поняли, что тревога реальна. Мы вовремя успели закрыть глаза, нос, рот и кожу. Никто не успел вздохнуть эту химическую дрянь. Мы, ребята, теперь выглядели одинаково и по-разному одновременно, все в желтых комбинезонах и в черных масках. Но Артем низенький и плечистый, Максим высокий и худой, а Саша пузатый и похож на лимон. Артем давил на кнопку рации, пытался докричаться сквозь сирену, наконец он разобрал то, что ему говорили, и передал нам. «Ребята, авария! Подрыв цистерны!» «И что делать?» – кричал Максим. «Эвакуироваться, конечно!» – ответил Артем. «Давайте, как на учениях!» Я еще не успел испугаться. Да, это была экстремальная ситуация, но казалось, что на все есть инструкции. Мы открыли дверь дежурки. Коридор был весь в дыму. Артем шел впереди, но вдруг резко встал – и все, кто шли сзади, уткнулись друг другу в спины. На полу лежал человек. На нем не было защитного костюма, а только белый халат. От наших шагов облако легкого газа разлетелось в стороны, и мы увидели его лицо, покрытое желто-красными ожогами и прозрачными волдырями. Такие же были и на руках. Это... погиб кто-то? — пугливо спросил Саша. — А ты говорил ложная тревога, — ответил Артем. Я прошел вперед и посмотрел. Этот человек не двигался. Его распухшие глаза и окровавленные губы склеились. Грудь не вздымалась. — Он мертвый! Мертвый! — закричал Максим. — Тихо, тихо! — начальник взял его за плечи. — Не паникуем! Спасаемся! Я тоже был уверен, что перед нами погибший, и обошел его, прижавшись к стене. Артем вел нас к дверям в главный производственный цех. Сирена звучала тише, а может, я просто привык к этому вою и сумел различить странные звуки позади. Это был хриплый, булькающий кашель. Я обернулся. Человек, которого мы приняли за мертвого, стоял на четвереньках. «Он еще живой!» – крикнул Максим и первым побежал назад. «Давайте поможем! Хватайте его под руки!» Артем хотел его остановить, крикнув «Нельзя трогать пострадавших!» Он читал наизусть свои инструкции, а Максим действовал из сочувствия. Тот человек выглядел плохо. У него текла кровь из глаз и из ушей. Вместе с кашлем Он выплюнул малиновый комок слизи и страшно зарычал. АРРРРР. Без помощи рук он вскочил и твердо встал на ноги. Несмотря на серьезные повреждения, мужчина быстро пришел в себя и побежал навстречу Максиму. Мой коллега превосходил пострадавшего в росте и весе, но мгновенно был сбит с ног. Человек разлепил опухшие веки, посмотрел Максиму в лицо и заскрежетал зубами. «Уберите его от меня! А -а, а а Обожженные руки разорвали комбинезон на груди нашего парня. Безобразный человек, ломая ногти, царапал его кожу и пытался разорвать плоть. Я не отдавал себе отчет в том, что делаю. Мне просто хотелось спасти Максима. Мне в руки попался тяжелый огнетушитель. Я взял его с пола, разбежался и ударил психа в лицо, не испытав никакой жалости. Он казался не человеком, а спятившим зверем. Но было уже поздно. Максим не шевелился и не дышал. Мужчина успел разорвать ему живот и вытащить кишечник наружу. «Макс!» – крикнул Саша. «Он умер! Оставь его!» – сказал Артем. «Уходим! Быстро!» К сожалению, это была правда. Максим лежал с открытыми глазами. В них угасала жизнь. А его кожа местами покрылась ожогами. Тогда я понял, насколько важны наши костюмы. Воздух был заражен, а этот белый газ оказался едким, как кислота. Мужчина, убивший нашего коллегу, даже не потерял сознание. Он извивался на полу, снова пытался встать. Я хотел добить его, чтобы другие не пострадали. Следующий удар огнетушителем по голове окончательно вывел психа из строя. Только тогда мне пришло осознание, что несколько минут назад он был человеком. Смесь веществ, распыленных в воздухе, превратила его в полуумного маньяка. Он так запросто убил электрика, разорвал его живот голыми руками. И в этом не было никакого смысла. Немыслимая агрессия, бездумное убийство. Теперь я впал в состояние острой паники. Мне хотелось смыться отсюда как можно скорее. Коридор казался бесконечным. Мы добежали до конца. Артем распахнул дверь в цех. Он состоял из трех уровней: средний, верхний и нижний. Внизу, где стояли цистерны и перегоночные машины, творился полный кавардак. Ядовитый пар валил столбом, что-то трещало и горело. Саша приблизился к перилам, посмотрел вниз и сказал «Мать твою за ногу!». Я выглянул вслед за ним. Одна из цистерн на нижнем уровне стала похожа на пустую консервную банку. Острые края от разрыва торчали во все стороны. Жидкость грязно-желтого цвета залила весь нижний уровень, и на полу лежали пару десятков тел. Все эти люди сварились заживо. С них слезла кожа, обнажились черепа и кости. Химикаты смешались с кровью. Но внизу были и выжившие. Несколько растерянных и ослепших работников бродили среди трупов, шлепали по ядовитой воде. На них не было защитных костюмов, и они буквально разваливались на части. Волосы выпадали вместе с лоскутами кожи. Руки, шею и лицо покрывали химические ожоги до мяса. Сверху кто-то кричал «Помогите!». Верхний уровень состоял из мостов, перил и лестниц, поэтому мы видели то, что там происходит. Ребята в желтых комбинезонах и респираторах пытались спастись от тех, кто не успел надеть химзащиту. Все работники, которые вдохнули эту дрянь, превратились в жутких злобных маньяков. Их захлестнула неконтролируемая агрессия. Они дрались и рвали друг друга, а также нападали на тех, кто не подвергался заражению. У нас на глазах одного парня в желтом комбинезоне перебросили через перила, и он с криком упал на нижний уровень прямо в ядовитую жижу. Его маска разбилась, он попытался встать, но, похоже, сломал спину при падении с 10 метров. А потом к нему подбежали ослепшие и принялись забивать его до смерти всей толпой. Нас пока никто не заметил. Зараженные маньяки были заняты борьбой между собой и с другими выжившими. От страха я плохо соображал. Смотрел на Сашу с Артемом и не понимал, куда подевался Максим. А потом вспоминал, что его разорвали, а тело осталось лежать в коридоре. Теперь нас было только трое. Артем знал, что делать. Он помнил план эвакуации наизусть и мог бы пройти этот путь с закрытыми глазами. Главное было не нарваться на зараженных работников и не повредить свои костюмы. Мы спрятались среди стеллажей, где стояли ящики с готовой продукцией. Присели на корточки. Начальник указал на двери в другой части цеха и объяснил нам, что будем делать. Всем тихо! «Успокойтесь, соберитесь и слушайте. Медленно и без шума идем к тем дверям. Если нас увидят, побежим. Но лучше пройти незаметно. Все поняли?» Мы с Сашей кивнули. Артем пошел первым. Он плелся, согнув спину, держался ближе к полкам, чтобы его не увидели сверху. За ним двинулся я, а за мной Саша. В таком шуме никто бы не услышал нас, но мы все равно старались не стучать сапогами. Стеллажи закончились, до дверей оставалось несколько метров открытого пространства. Я надеялся, что мы скроемся в дыму, однако нас заметили. Один из спятивших поднял крик, и тяжелые шаги застучали по железным ступенькам. Другие маньяки тоже увидели нашу троицу и уже рвались на средний уровень. Они толкали друг друга, спускаясь по лестнице. Ужасные люди в изодранных спецовках и халатах, в страшных ожогах на коже и лицах. Некоторые из них потеряли зубы и пальцы. Один безумец лишился глаза у другого была сломана челюсть, но никого из них не волновали собственные раны. Каждый из них желал первым добраться до нас, чтобы накинуться и убить. Некоторые зараженные были вооружены чем ни попадя – канцелярскими ножами, отвертками и монтировками. Артем побежал, а мы за ним. У нас был шанс на спасение, ведь маньяки мчались неорганизованной толпой, а абсолютно беспорядочно. Они избивали, проламывали черепа и топтали друг друга. Но один из зараженных додумался швырнуть в нас тяжелый разводной ключ. Саша ненарочно закрыл меня и Артема своей массивной спиной. Ему попали в позвоночник, и он упал. Мы даже не успели поднять его. Через секунду еще одного нашего парня накрыла толпа спятивших работников. Они мигом сорвали с него костюм и забили железяками. Когда мы с Артемом закрывали за собой двери, я увидел, что голова Саши смята, а в переносице торчит отвертка». Мы оказались в коридоре, который мог привести нас к контрольному пункту завода. Держали двери, но в них пока никто не рвался. Я орал не в силах совладать с паникой. «Да что с ними такое?» Артем тоже кричал. «Откуда я знаю? Надышались психотропами! Смотри, чтобы маска была на месте, иначе станем такими же! Надо уходить!» Я не разбираюсь в фармакологии, но знаю, что любой препарат, прошедший все стадии клинических исследований, может оказывать на людей разный эффект. А тут у всех совершенно одинаковые симптомы – агрессия, невероятная сила и фантастическая выживаемость. И все это случайность – бред собачий. «Может, лучше спрятаться?» – спросил я, окинув взглядом двери офисных комнат. «Сколько еще таких впереди? Ты видел, что там пожар? Мы сгорим или задохнемся? И маски нам не помогут». «Ладно, бежим», – согласился я. Мы отпустили двери и помчались по коридору. За нами пока никто не гнался. Артем остановил меня у пожарного щита. Мои руки сами потянулись к тому, что потяжелее. Я схватил длинный лом, а мой начальник вооружился лопатой. Нам предстояло еще долго шагать мимо комнат, где могли скрываться безумные маньяки. Там тоже все было заполнено густым белым туманом. На своем пути мы не увидели никого в химзащите. Похоже, только нам двоим удалось вырваться из цеха. Я обогнал Артема и бежал впереди. Паника не давала мне спокойно идти. На первом же повороте я столкнулся с одним из обезумевших работников. Он выглядел, как и остальные. Глаза и уши кровоточили, кожа отслаивалась. И он был жутко агрессивен. Я не успел замахнуться ломом, а только выставил свое оружие вперед. Зараженный налетел на острый конец, и его живот пронзило. На его лице не отразилась боль. Железный лом в своем животе маньяк воспринял только как препятствие. Человек рычал и размахивал руками в попытках схватить меня. И вдруг я узнал его. Это был Костя, уборщик. Его все знали как тихого, глуповатого, но доброго человека. Он был таким жизнерадостным и, как ни странно, любил свою работу. Химическая дрянь и его сделала бешеным зверем. Я повел рукоять лома в сторону и пригвоздил безумного уборщика к стене. «Костя, это я, Антон, Электрик, помнишь?» Не знаю, понял ли он мои слова, узнал ли меня, но ответил. «Я выдавлю тебе глаза!» Я не верил своим ушам. «За что? Мы ведь друзья!» «Сдохни! Просто сдохни!» Костя кричал, и из его рта выпадали зубы. Он совсем спятил. Ему так хотелось меня убить, что он рвался вперед, пронзая себя ломом насквозь. Делал все, лишь бы дотянуться до меня руками. Тут подбежал Артем и ударил Костю в шею острием лопаты. Кровь брызнула на стекло моей маски но даже широкая рана на шее не остановила его. Начальник ударил снова и почти обезглавил уборщика. Я отпустил рукоять лома, кости упал. И вот жуть, его глаза продолжали двигаться, а рот открывался, как у рыбы на суше. Осталось недолго. Мы добежали до главной двери и оказались на контрольно-пропускном пункте с турникетами. За ними стояли два охранника. Там не было сильного задымления. Ребята выглядели обычно, ни ожогов, ни кровотечений. «Мужики, выпустите нас скорее и сами отсюда бегите!» – закричал Артем. От звука его голоса их лица перекосило скалам. Они выхватили резиновые дубинки и перескочили через турникеты. Это были серьезные, подготовленные ребята. Да еще и оба под воздействием газа. Мой лом застрял в теле уборщика, а махать кулаками я никогда не умел. Однако из нас двоих не повезло Артему. Громилы кинулись на него. Он попытался блокировать их удары лопатой, но его быстро обезоружили. Маска Артема раскололась, и он громко крикнул мне «Беги!» Начальник моей бригады понимал, что уже не спасется. Охранники избивали его насмерть, да еще и попутно лупили друг друга. Ужасающая безумная сцена. Я перелез через турникеты, пробежал к двери и оказался на улице. Долго и без остановки бежал по дороге. Позади полыхал мой завод. Я один посреди огромного пустого пространства. Никто больше не выбрался. Наверное, я слишком рано снял маску, желая почувствовать пьянящую свежесть воздуха. В легкий попал едкий дым, в глазах потемнело. Последним, что я слышал, были звуки вертолетов, а потом очнулся уже в машине реанимации. После пережитого ада у меня было слишком возбужденное состояние. Врачи вкололи мне успокоительное, и я проспал в больнице не меньше суток. Потом в мою палату пришла представительница нашей компании. Это была высокая брюнетка серьезного вида в черном брючном костюме и очках. Она представилась Жанной. Я сидел на койке, а женщина рядом на стуле, закинув ногу на ногу и покачивая носком строгих туфель. Наш разговор она записывала на диктофон. «Александр, вы у нас работали электриком, верно?» – спросила Жанна. «Ну да, но вообще-то я Антон. Прошу прощения. Пожалуйста, вспомните все, что произошло за последнюю смену. Это очень важно. Вы наш единственный свидетель. «Единственный?» «Мне просто не верилось», – женщина кивнула. «Это была чудовищная катастрофа. Никто, кроме вас, не выжил. На заводе в одной смене работали не меньше 70 человек. Неужели только мне удалось спастись? Все мои знакомые погибли. Умерли все зараженные и те, на кого они нападали». Мне было тяжело вспоминать и говорить о произошедшем, но я понимал, насколько ценны мои свидетельства, поэтому прокрутил в голове каждую минуту того жуткого дня и рассказал все под запись. Жанна хорошо скрывала свои эмоции. Ее лицо оставалось каменным, даже когда я описывал самые неприятные подробности. После беседы она поблагодарила меня. «Спасибо, вы нам очень помогли. Будем надеяться, что наше руководство скоро во всем разберется». Я был уверен, что мои слова подтвердит расследование. Тела изувеченных и забитых насмерть людей скажут все за себя. Но никто не считал нужным делиться со мной результатами следствия. В новостях тоже не было никаких подробностей. В заголовках произошедшее называли пожаром или катастрофой на заводе. Журналисты рассказывали только о количестве жертв, явно занижая цифру. Кто и как погиб, не уточняли. Я видел в этом намерение скрыть правду от общественности. Жанна приходила ко мне в больницу еще раз. Ее сопровождали двое мужчин грозного вида. Кажется, что она хотела обрадовать меня, назвав сумму компенсации, которая мне положена. Но я хотел, чтобы мне рассказали, что заставило работников завода убивать друг друга, как дикие звери. Случайная смесь веществ или специально разработанное химическое оружие? Женщина выслушала мои вопросы и ответила. Ваши показания расходятся с реальностью. То, что вы помните, это результат отравления. Люди погибли вследствие взрыва, заражения воздуха и пожара». Меня так возмутили ее слова, что я начал кричать. «Не может быть! Там была мясорубка! Люди убивали друг друга!» Жанна хмурилась и мотала головой. «Этого не было!» «Мы просмотрели записи с камер. Вы покидали завод в одиночку. Ваши коллеги не успели надеть химзащиту». Я понимал, что мне просто дурят голову. «Ага, как же! Там было полно людей в костюмах. Вы хотите сказать, никто из работников завода не сумел надеть комбинезон и противогаз? Это бред!» «Бредом было то, что вы помните», – холодно ответила женщина. «Я не пытаюсь вас оскорбить. Просто так называлось состояние, в котором вы были после отравления. Тогда покажите мне записи с камер», – потребовал я. Жанна помотала головой. «Это невозможно. У вас нет нужного уровня доступа». Один из ее сопровождающих грубым тоном посоветовал успокоиться и напомнил о компенсации, которую мне выплатят. Они хотели просто откупиться от меня и убедить в том, что это был просто пожар. Но мне никто не показал то, что записали камеры. Уверен, у них есть видео. Я знаю, что мои воспоминания не бред. И они тоже это знают.